На первый заезд в нью я опоздал и добрался до ложи прессы только к середине второго. Деликатно прозондировав почву у коллег-журналистов, я узнал, что в скачках с препятствиями, во время которых я пытался убедить водителя такси поднять ставку до двадцати, ничего сенсационного не произошло. Люк Джон ни о чем не догадается. После четвертого заезда... Я продиктовал по телефону краткое сообщение, а после пятого, во время которого один из ведущих жакеев сломал ногу, передал второе. Перед самым концом соревнований кто-то тронул меня за руку. Я обернулся. Коли Гиббонс. Вид у него был смущенный и раздосадованный. «Послушайте, Тай, окажите мне одну услугу». «Какую именно?» «Вы ведь поездом приехали, первым классом?» Я кивнул, по этой части в Блейс не скупились. «Тогда поменяемся обратными билетами». Он вытащил из кармана узкую книжечку, которая оказалась билетом на самолет от Ньюкасла до Хитроу. «Тут затеяли какую-то дурацкую встречу. Надо идти сразу после скачек», — объяснил он. «И я никак не поспеваю на самолет». Причем узнал об этом только сейчас, и все это чертовски неудобно. Но поезд идет позднее, а мне непременно надо сегодня же вернуться в Лондон. Договорились, согласился я, я не против. Он улыбнулся, но хмурое выражение не сошло с его лица. Спасибо, и вот вам ключи от машины. Она на стоянке напротив небоскреба Европа. Он сообщил мне номер машины и объяснил, где ее найти. Поедете на ней домой». «Уж лучше доеду до вашего дома и там оставлю», — сказал я. «Тогда не надо будет возиться с ней завтра». «Ну, как вам удобнее». Я кивнул и протянул ему свой билет. «Здесь живет один мой приятель. Он должен был подкинуть меня до аэродрома. Попрошу его отвезти вас». «Есть новости от жены?» — спросил я. «Да в том-то и дело. Она написала, что нам надо попробовать начать все сначала. Сегодня вечером возвращается домой. Если я не приеду к ночи, начнутся подозрения, и она снова уйдет». «Может, плюнуть на эту встречу?» — посоветовал я. «Не могу, обязали быть. Да теперь и не важно, вы так помогли мне». Уж будьте другом до конца. Передайте ей, если застанете дома, что я скоро приеду. Непременно передам. Приятель Гиббонса подвез меня до аэродрома, и я долетел до Хитроу, разыскал машину, приехал в Хемстед. Все объяснил миссис Гиббонс, которая обещала ждать. И к радости Элизабет и неудовольствию миссис Вудвард, Вернулся домой на два с половиной часа раньше срока. Воскресное утро. Мать Элизабет не приехала. Десять пятнадцать. Десять тридцать. Ее нет. В одиннадцать позвонили с фермы и сообщили, что моя теща лежит в постели с каким-то вирусным заболеванием. Нет, ничего серьезного, не беспокойтесь. Она позвонит дочери, как только ей станет немного получше. «Все это я изложил Элизабет». «Что ж», — сказала Элизабет с философским спокойствием, «мы тихо и уютно проведем день вдвоем». Я улыбнулся ей, изо всех сил стараясь скрыть разочарование. «А как ты думаешь, не согласится ли Сью Дэвис побыть с тобой минутку, пока я сбегаю за виски?» «Надо попросить, она сама купит». «Да я хочу немного поразмяться». Она, понимающе улыбнулась и позвонила Сью. Та появилась в двенадцать в джинсах, перепачканных мукой. Я добежал до ближайшего автомата и набрал номер Хантерсонов. Телефон звонил и звонил, но никто не ответил. Уже ни на что не надеясь, я узнал номер станции в Вирджиние Уотерс и позвонил туда. «Нет», — ответили мне, — «никто не заметил никакой молодой дамы» ожидавший в автомобиле на стоянке, и утром тоже не видели. Я опять позвонил Хантерсонам, Тот же результат. Я вяло дошел до ближайшей пивной и купил виски. Потом попробовал позвонить еще раз по телефону, установленному в маленьком холле. Ни ответа, ни Гейл. Я пошел домой. Сью Дэвис считала Элизабет мою статью «Блейз». «Не в бровь, а в глаз», — радостно прокомментировала она. «Должна сказать тебе, Тай, не ожидала, что ты способен подложить такую бомбу». «А почему бы нет?» — весело спросила Элизабет с плохо замаскированным беспокойством. «Ей ужасно не хотелось, чтобы меня принимали за слабохарактерного человека только потому, что я отдаю ей все свободное от работы время». Она никогда никому не рассказывала, как много я делаю для нее, постоянно притворяясь, что миссис Вудвард полностью взяла все заботы в свои руки. По-видимому, она считала, что это может показаться кому-то недостойным мужчиной. На людях я должен выглядеть лихим, никогда не притрагивающимся грязной посуде парнем. И так как я всегда хотел угодить ей, то исправно играл эту роль» пока мы с ней не оставались наедине. «Да нет, он в порядке», — запротестовала Сью и внимательно посмотрела на меня. «Все нормально». «И вообще, что ты хотела этим сказать?» Элизабет по-прежнему улыбалась, ожидая ответа. «О, да только то, что наш тай такой тихий, спокойный, а этому...» — показала она на газету. «Палец в рот не клади». Склонив голову на бок, она оценивающе посмотрела на меня, потом повернулась к Элизабет и, движимая лучшими намерениями, сказала, «Этот такой мягкий, а тот твердый, как камень». «И ничуть не мягкий», — уловив в смехе Элизабет оттенок огорчения, — возразил я. «Когда тебя здесь нет, я швыряю ее по комнате и каждую пятницу ставлю фонарь под глазом. Элизабет успокоилась, ей понравился мой ответ. «Оставайся, выпей с нами», — предложил я Сью, раз уж я бегал за виски. Но Сью отправилась домой допекать свой пудинг, а я, не желая обсуждать произошедший разговор, поспешил на кухню готовить омлет. Элизабет очень любила омлеты и с помощью нового электроблока успешно расправлялась с ними сама. Я немного помог ей, когда ее рука устала. Потом сварил кофе и закрепил кружку в держалке. «А ты и вправду знаешь, где спрятана лошадь?» — спросила она. «Тидлипом?» «Да, конечно». «Где же?» «Страшная тайна, покрытая мраком. Никому не могу сказать, даже тебе». «Ну, скажи, тай, миленький, пожалуйста», — настаивала она. Ты же знаешь, я не проболтаюсь. Ладно, скажу в следующее воскресенье. Она сморщила нос. Спасибо и на этом. Насос поднимал и опускал ее грудь, нагоняя воздух в легкие. Надеюсь, никто не попытается заставить тебя проговориться. Рассказать, где находится лошадь. Снова тревога, снова беспокойство. Она не могла быть иной. Она постоянно ходила по краю пропасти в ожидании чего-то, что может окончательно погубить ее. «Конечно нет, дорогая. Как им это удастся?» «Не знаю», — сказала она, но глаза ее были полны страха. «Не волнуйся», — с улыбкой произнес я. «Если мне станут угрожать чем-нибудь действительно ужасным, я быстренько скажу, где эта лошадь. Ни один самый лучший на свете скакун того не стоит. Вспомни Дембли. Никто не станет жертвовать собой или благополучием близких ради участия лошади в скачках. Элизабет уловила в моем тоне искренность и успокоилась. Мы включили телевизор и стали смотреть какой-то чудовищно старый фильм, нагнавший на меня смертельную тоску. «Три часа. Я был бы уже на пути домой» если поехал в Вирджиния Отерс И еще пятница. Редкий, неожиданный подарок. Однако плохо, что аппетит, как кто-то сказал, приходит во время еды. Следующее воскресенье казалось невероятно далеким, словно я смотрел на него в телескоп с другого конца. Выпивка, ужин, уход за Элизабет, постель. Никто не зашел, никто не звонил. Пару раз, когда я лежал в кресле, мне пришло в голову, что вызов, брошенный жуликом в статье, должно быть, расшевелил где-то огромное осиное гнездо. «Гудите, гудите, хлопотливые маленькие осы, летайте вокруг Блейз, только не жальте меня».